ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ВЕРХОВНАЯ ПРАВИТЕЛЬНИЦА ГЛАВА 51 ПЕРВАЯ Был самый разгар лета, но иллерианский военный лагерь в горах встретил нас прохладой и сыростью. Заметив моё хмурое лицо, рис стал меня уверять, что и здесь бывают по-настоящему жаркие дни. Однако для армии прохладная погода даже лучше. Жара плохо действует на солдат, особенно если не даёт спать по ночам. А учитывая иллирианскую вспыльчивость... По словам Риза, облачное небо и ветер, напитанный туманом, были нам только на руку. Впрочем, прохладная погода вряд ли подействовала на тех, кто нас встречал. Это были мускулистые иллирианцы в полном боевом облачении. Из них я знала только одного — военачальника Девлона. По сравнению с нескрываемым презрением, написанным на лицах других командиров, Его усмешка казалась почти дружеской. Внешне они ничем не отличались от Кассиена и Азриэля. Такие же темноволосые и кореглазые. Правильнее сказать, цвет их глаз варьировался от светлокарева до карева. Как и у моих друзей, их кожа имела множество золотисто-коричневых оттенков, испещренных белыми полосками шрамов. Но в отличие от моих друзей, число сифонов на доспехах здешних военачальников не превышало двух. Рядом с семью сифонами у Кассиана и Азриэля это казалось до да неприличия мало. Меж тем, встречавшие смотрели только на Риза, словно двое иллирианцев, стоявших по бокам, были чем-то вроде деревьев. Несту мы поставили между мною и мор. Моя сестра переоделась в длинное тёмно-синее платье, лучше подходящее для путешествий. Сейчас она внимательно разглядывала лагерь и крылатых воинов, а их число было очень внушительным. Элэйну мы спрятали за нашими спинами. Учитывая отсталые воззрения эллирианцев на женщин, я предложила, чтобы и мы втроём держались поодаль. Легионы почти сплошь состояли из мужчин. Воительниц можно было пересчитать по пальцам. Сейчас не время проверять эллирианцев на терпимость к новшествам. Потом, если мы победим в этой войне, если уцелеем... «Значит, уничтожение стены, Никакие не слухи», — сказал Дивлон. «Временная неудача», — отмахнулся Рис. После встречи с верховными правителями он так и не сменил своего наряда. Возможно, это было частью его стратегии в общении с иллирианцами, как и крылья. «Они и так знают, что я один из них и когда-то обучался вместе с ними», — пояснил он по связующей нити. «Сейчас самое время напомнить им, что я еще и их верховный правитель, который не намерен давать послаблений. Его слова вызвали у меня странное ощущение. Они были похожи на... гвозди, обернутые в мягкий шелк. Рис обошелся без вступления и сразу же начал давать холодные, четкие распоряжения о скором марше легионов на юг. Сейчас с эллирианцами говорил не только верховный правитель, но и воин, который сражался на той войне и не собирался проигрывать нынешнюю. Когда он умолкал, Кассиан давал собственные распоряжения и делал необходимые пояснения. Азриэль лишь молча смотрел на собравшихся. Я помнила, как еще несколько месяцев назад он отказывался появляться здесь. Он не любил эти места, а этих людей и свое наследие просто ненавидел. Собравшиеся военачальники поглядывали на певца теней со смешанным чувством ужаса, гнева и ненависти. Азриэль смотрел на них так, будто и они были всего лишь деревьями или грудами камней. Слушая Риза и Кассиана, Девлон хмуро посматривал в нашу сторону. В основном на мор. Свою неприязнь ко мне он умело прятал. Несту он заметил не сразу, а заметив, спросил, «Это ещё кто такая?» Неста молча продолжала смотреть на него, одной рукой сжимая полы серого плаща. Кто-то из военачальников осенил себя знаком, отвращающим злые силы. «Кто она такая, тебя не касается?» С подозрительным спокойствием ответил Кассиан. «Не как ведьма». Я открыла рот, но Неста меня опередила. «Да», — спокойно ответила она, словно это был её титул. Девять взрослых, закаленных в боях ильрианцев разом вздрогнули. «Иногда она действует, как ведьма, но в остальном она обычная фейка», — пояснил Кассиан. «Фейского в ней не больше, чем в нас», — возразил Дивлон. Выцарившееся молчание грозило затянуться. Даже Рис не знал, что на это ответить. Я вспомнила, как Дивлон, впервые увидев нас с Амриной, посетовал, что мы «чужие». Вероятно, он умел распознавать скрытые способности. «Не подпускайте её к нашим женщинам и детям», — угрюмо пробормотал Девлон. Мор фыркнула так, что иллирианцев покорубило. Довольная своей дерзостью, она качнула плечами, чуть сдвинулась, и... Иллирианцы увидели Элайну, которую до сих пор мы прятали за спинами. Элайна оторопела-моргала, глядя во все глаза на лагерь и крылатую армию. Увидев её, Девлон что-то пробурчал. Элайна поплотнее закуталась в свой голубой плащ и опустила голову. Чувствовалось ей боязно смотреть на высоченных, мускулистых воинов и на громадный лагерь, тянущийся до самого горизонта. Она была розой, что внезапно расцвела на поле истоптанном лошадьми. «Не бойся их», — прошептала Неста. «Если Элайна была прекрасным цветком, то Неста...» Моя старшая сестра напоминала новенький меч, только что вышедший из рук оружейника и жаждавший отведать крови. «Отведи их в наш шатёр», — мысленно попросил меня Рис. «Если место задержится ещё хотя бы на минуту, с Девлоном может случиться приступ гнева. Я бы не пожалела денег, чтобы на это погласить. Я бы тоже. Пойдём выпьем чего-нибудь горяченького с дороги». — сказала я сёстрам, приглашая Мор присоединиться к нам. Мы отправились к самому большому шатру, над которым развивалось чёрное знамя с горой и тремя серебряными звёздами. Воины и женщины, хлопотавшие у костров, настороженно смотрели на нас. Несту их взгляды ничуть не смущали. Элайна шла, не поднимая глаз от сухой каменистой земли. Внутреннее убранство шатра было простым, но не лишённым роскоши. Для спасения от здешней сырости он стоял не на земле, а на невысоком деревянном помосте. Доски помоста скрывались под толстыми коврами. Шатер освещался фейским светом. Стулья и несколько кресел были устланы мехом. Половину пространства занимал большой стол, окруженный стульями. А в дальнем конце, отгороженном занавеской, наверное, находилась наша кровать. «Добро пожаловать в валерьянский военный лагерь, девочки», сказала Мор, плюхаясь в ближайшее кресло. «Постарайтесь не разевать рты от восторга». Место подошло к столу, где были разложены карты. «А чем ведьма отличается от Фейри?» спросила она. «Ведьмы способны накапливать силу, превышающую их природные запасы», с неожиданной серьезностью ответила Мор. «С помощью заклинаний и древних орудий «Ведьмы привлекают к себе больше силы, чем позволено котлом. Потом они эту силу расходуют по собственному усмотрению. Кто на добрые дела, кто на злые». Элайна молча разглядывала шатер. Ее голова была чуть запрокинута назад. Густые золотисто-каштановые волосы отражали подрагивающие огоньки фейского света. Под волосами прятались ее фейские уши. Это было сделано намеренно, поскольку в таком месте, как усадьба Гросена, Магический покров мог и не подействовать. В своё время Неста оказалась невосприимчивой к магическому покрову, которым окружил меня Тамлин. Не исключено, что и Гроссен с отцом обладали тем же свойством. Элейна села на стул рядом с Мор. Для визита в дом Гросена она выбрала изящное платье нежно-розового цвета. В военном лагере оно смотрелось ещё чужероднее, чем наряд Несты. А эти солдаты? Их много погибнет. — вдруг спросила Элейна. Я поёжилась. «Да», — без обиняков ответила Неста. «Я почти слышала то, что она добавила мысленно. Но твой Лосен может погибнуть даже раньше». «Когда ты будешь готова, я окружу тебя магическим покровом», — сказала Элэйне Мор. «Это больно? Тебе же не было больно, когда Тамлин набросил покров на твою память?» — сказала Неста, продолжая рассматривать карты. «Больно не будет», — успокоила Элайну Умор. «Может появиться что-то вроде щекотки. Лучше вообще не думать о крови. Просто веди себя как всегда». «Моё поведение не изменилось», — дрогнувшим голосом возразила Элайна. «Конечно нет», — поспешила успокоить сестру я. «Ты только постарайся там не говорить о своих видениях. Но если увидишь что-то, о чём нельзя молчать, я смогу». — пообещала Элайна, расправляя худенькие плечи. — Я буду молчать. Морна натянуто улыбнулась. — А теперь вдохните поглубже. Элайна повиновалась. Я не успела ей глазом моргнуть, как мою среднюю сестру окружил магический покров. Исчезло слабое свечение, признак бессмертного здоровья. Лицо Элайны округлилось, исчезли заостренные фейские уши, ушло фейское изящество движений Элайна не сделалась безобразной, но её красота потускнела. Даже её великолепные волосы потеряли блеск. Золотистый оттенок стал похожим на медный, а каштановый приблизился к серому. Элайна крутила ладонями, разглядывая изменившиеся пальцы. «Я и не подозревала, какими заурядными были мои руки», — призналась она. «Ты и сейчас красива», — успокоила её мор. Элайна слабо улыбнулась. «Наверное, когда идёт война, о красоте не думают». «Иногда не думают», — ответила притихшая Мор. «Но не позволяй войне отнимать у тебя красоту». Мор перебрасывала Несту и Азриэля. Нас с Элайной взял Рис. Ладошка Элайны была липкой от пота, но я бы никогда не подумала, что её пальцы обладают железной цепкостью. Из влажной прохлады горного лагеря мы перенеслись в летний зной, тяжело нависшей над усадьбой Гроссена. Самой усадьбы мы не видели, только высоченный каменный забор и выступ в каменной стене. Караульное помещение — тоже каменное. Я задрала голову, пытаясь увидеть железные шипы на вершине стены. Элайна говорила, что они идут поверху всей стены. Возле тяжелых железных ворот стояли караульные. Риз небрежно засунул руки в карманы. Он уже возвел над нами защитный купол. Моры и Азриэль встали по бокам. Я пересчитала караульных. Дюжина. Все вооружены. На головах тяжелые шлемы. Такие же доспехи, прикрывающие тело, руки и ноги, до самых сапог. Грозная сила. Но только для людей. Каждый из нас мог бы за считанные секунды оборвать их жизнь. Что же касается стены и ворот, здесь пришлось бы повозиться немного дольше. Но если мы собирались окружить это место магической защитой и, возможно, превратить его в фейский бастион... Ворота были приоткрыты, за ними виднелись обширные поля и пастбища, рощи, озеро, а ещё дальше громадная крепость тёмно-бурого камня. Правильно говорила Неста, усадьба отца Гроссена напоминала тюрьму. Этот человек считал, что его твердыня выдержит любые бури. Он чувствовал себя королем. Пусть. Главное, за стенами достаточно места для беженцев. В прежней жизни Элайне предстояло сделаться хозяйкой этой тюрьмы. А сейчас она подошла к воротам и, не обращая внимания на дюжину стрел, нацеленных в ее тонкую шею, сказала караульным. «Передайте Гроссену. что пришла та, с кем он помолвлен. «Скажите ему, скажите ему, что Элайна Аркерон просит убежища».